ГРОЗДЬЯ акации. Однажды у Юми ушла раньше обычного, когда Луны уже не было, но до рассвета оставалось еще далеко. Ничего объяснять не стала. Она вообще никогда ничего не объясняла, просто сказала: Мне пора. Быстро оделась, на прощание провела пальцем по его щеке и ускользнула в ночь. Эраст Петрович шел к воротам по белой дорожке, смутно темнеющей во мраке, вдоль пруда, потом полужайки.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 По стеклу метнулось пятно света, метнулось и тут же исчезло Ираст Петрович остановился. Вороватый луч был очень уж похож на свет потайного фонаря, каким пользуются форточники, домушники и прочее подобная публика. Взломщики есть и в России, в Европе, отчего же им не быть и в Японии? Или это просто кто-то из слуг, не желающий зажигать электричество,